Глава 24. Свершилось. Рано утром принцесса Лилия со свитой въехала в корнал Сегодня начинается череда празднеств, посвященных победе над Содружеством Северных Королевств. И открывал ее грандиозный бал в главном зале дворца. А завтра на закате в Центральном храме состоится бракосочетание наследного принца Аскании, Минелая Гайёвы и принцессы Лилии Обри, старшей дочери короля Оттана. Картыш медленно двигался по улице, роз. Казалось, на тротуарах собрались все жители столицы. Они громко приветствовали принцессу, осыпали цветами. Крики стояли такие, что я не слышала собственных мыслей. Окна моего кабинета выходили на улицу. Поняв, что пока картыш не скроется за поворотом, я не напишу ни строчки, отложила карандаш и вышла на балкон. Карета с принцессой как раз проезжала мимо. Девушка радостно улыбалась, махала ладошкой будущим подданным, а я подалась вперед, стараясь лучше рассмотреть ее лицо. Уж слишком оно показалось мне знакомым. Увы, Лилия отвернулась, и я смогла увидеть лишь темный затылок. А затем карета скрылась за деревьями. Я задумчиво отступила в комнату. Что я знаю о ней? Самая выгодная невеста этой части материка. 19 лет, красавица и умница, скромная, воспитанная, набожная. Ее руки просили многие. Король Атана все никак не мог определиться, кому же выгоднее продать дочь. В итоге наше королевство показалось ему самым перспективным, особенно после того, как мы победили Фрамару. А я все думала, почему он так тянет с приездом принцессы? Конечно, после поражения в войне помолвка бы автоматически разорвалась. Бальное платье привезли несколько дней назад. Расшитое золотой нитью и крошечными бриллиантами, оно сверкало всеми цветами радуги, даже в темноте. Вечером на закате я приходила в будуар любоваться, обходила манекен, трогала тончайшее ручное кружево и острые искрящиеся камешки, вплетенные в него. Совру, если скажу, что меня не привлекали наряды. Пусть я и ведьма, но прежде всего женщина. Для меня до сих пор является таинством превращения из невзрачной, ничем не примечательной молодой особы в прекрасную леди. Платье, прическа, драгоценности, макияж. И я не могу найти ни одного изъяна в своей внешности. Особенно мне понравилось лицо Вышинского, когда он встретил меня внизу. Он ошарашенно застыл, сглотнул и неосознанно сделал шаг вперед ко мне, едва не споткнувшись, впереди была ступенька. Потрясение — правильное слово, точно описывающее горящие темным огнем глаза, сжатые губы, выступившие желваки на сколах, и напрягшиеся, словно перед прыжком, тело, будто он едва удерживает себя на месте. Мы приехали во дворец чуть раньше, королева попросила встречать вместе с ней приглашенных. Ей повезло, она сидела в кресле. А у меня еще до того, как зал наполнился гостями наполовину, уже отваливались ступни. Наконец ручеек из ненаследных лордов и леди иссяк. Начала входить высшая аристократия, а за ней дипломаты и завершающий аккорд принцесса. Она войдет последней. В этот раз знать не воротила от меня нос. Во-первых, сменился титул, во-вторых, я стала женой главного дознавателя. Пока муж говорил с послом Рантада на Рантадском языке, которого я не понимала, мой взгляд скользил по знакомым лицам. С удивлением увидела на леди Дубовицкую, направляющуюся к нам. Неужели ей мало было прошлого раза? Или понадобился еще один урок? Мышцы под моей ладонью закаменели. Муж тоже заметил свою первую любовь. Я вскинула голову и приготовилась к пакостям. «Добрый вечер, Яр», — пропела нежным голосочком Эмили, опять игнорируя мое присутствие рядом с мужем. Похоже, она необучаема. Госпожа Дубовицкая. Официально поклонился Вышинский. Я даже не стала дергаться. Во-первых, не хочу ставить себя в неловкое положение, если Эми повторно пропустит приветствие мимо ушей. А во-вторых, я все же почитала книгу об этикете и уяснила, что мой статус выше ее, значит, она должна здороваться первой. Давно не видела тебя во дворце. Не обращая внимания на бесстрастный тон собеседника, продолжила лепетать Эми, трепеща ресницами и умильно смотря снизу вверх. «По делам уезжал?» «Угу», мысленно ей зааплодировала я. И мимоходом женился. Трудно было не заметить, особенно если об этом несколько дней подряд твердили все газеты. Наследная леди Дубовицкая. В холодных интонациях голоса мужа мне послышалась усталость. «Это не вас ищет наследный лорд». Девушка скривила в милой гримасе пухлые губы. «Ах!» — она притворно вздохнула. «Ты же знаешь этих супругов, они такие навязчивые». Муж дернул локтем, крепко прижимая мою руку. «Боится, что я отвечу на завуалированное оскорбление по-ведьмовски?» «Желаю приятного вечера». Коротко поклонился он и повернулся ко мне всем корпусом. «Как ты, дорогая». Не устала. Я едва не поперхнулась от удивления. Дорогая? Что это с ним? Ах, да, заботиться о благополучии на леди. От меня же всего можно ожидать. Я криво улыбнулась, с огорчением отмечая, что искренняя забота, прозвучавшая в голосе мужа, тронула. Жаль, что это было напоказ. Девушка оставила нас. На красивом лице я заметила досаду. Вдруг раздался звук гонга. Все подобрались и повернулись к входу. В бальный зал входит кто-то важный. Мы стояли справа от трона вместе с советниками и министрами. Слева находились верные фрейлины и переминающиеся с ноги на ногу краснеющий принц. Мне было его жаль. Никто не спрашивал парня, желает ли он в таком юном возрасте жениться на абсолютно незнакомой девушке или нет. Лилия Обри вошла в зал с большой группой сопровождающих и царственно двинулась к нам через коридор аристократов, старающихся встать как можно ближе и успеть поклониться. Она плыла, как легкая перышко по воздуху, плавно и изящно. Казалось, ее ноги не касаются паркета. Вот что значит безукоризненное воспитание по-королевски, — подумала я. Чем ближе она подходила, тем тревожнее мне становилось. Прищурив глаза, я всматривалась в лицо невесты принца, и когда до нее оставалось десять шагов, до меня наконец дошло, почему оно показалось мне знакомым. Именно его я каждый день вижу в зеркале. Краем глаза я увидела быстрый взгляд королевы в свою сторону. Следом за ней начали коситься фрейлины, те, которые меня близко знали и часто видели. Потом и Вышинский потрясенно кашлянул. Хорошо хоть принцесса смотрела прямо перед собой, не обращая внимания ни на кого вокруг. Я быстро отступила на шаг назад и спряталась за спиной мужа. «Прикрой меня», — прошептала ему в сюртук. Он сразу же повел плечом, загораживая. В голове царил хаос. Мысли никак не хотели собираться в кучу. Выхватила одну. «Если я сейчас уйду, то будет скандал. Многие аристократы не заметили схожести, а вот мой побег им бросится в глаза. Королевы и будут молчать, муж тем более». Я низко опустила голову, словно вышивка на платье сейчас единственное, что меня волнует. Сквозь гул крови в ушах слышала звонкий голосок принцессы, которая восхищалась городом, страной, залом и прочими вещами, о которых, я уверена, было написано для нее советниками в приветственной речи. Я со злостью стиснула зубы. «Неужели Лилия — моя сестра? Значит, отец жив? Предатель. Родил в браке себе еще детей?» а мою мать вышвырнул из своей жизни. Приказал убить? Я впилась ногтями в кожу запястья, едва сдерживаясь от того, чтобы не разнести дворец по камешку. Если сейчас моя злость выйдет наружу, пострадают все. И красавица-принцессочка первой. Муж, почувствовав мое состояние, протянул за спину руку и нащупал мою. Крепко сжал, делясь теплом. Я уткнулась лбом ему между лопаток. Плевать на сплетни. Завтра в газетах будут обсуждать, что наследная леди потеряла сознание прямо на балу. Корсет виноват или скорее пополнение семейства, лишь бы не обсуждали мою схожесть с принцессой. Надеюсь, Вышинский пресечет последнее. Заиграла музыка. Ее величество открыло бал, взяв партнера главного советника. Следом за матерью в центр вышел Минилай под руку с принцессой. Тишенька был забыт. Он стоял в компании других ненаследных лордов на приличном расстоянии от трона. Не тот уровень. Какой бы королева ни была легкомысленной, но на многолюдных балах вела себя по протоколу. «Держись, подождем начала второго танца, и я отвезу тебя домой». Вышинский чуть повернул голову, я молча кивнула. Не знаю, сколько времени прошло. Сознание заволокло пеленой. Я не слышала музыку, почти не соображала, где нахожусь. Все силы уходили на то, чтобы сдержаться и не дать вырваться злости. Безостановочно проговаривала считалочку, путаясь то в солнце, то в глазках. Наконец муж повернулся ко мне, обхватил плечи и повел за трон. Там находилась неприметная маленькая дверь, ведущая к черному входу. Мы сели в карету. Вышинский посадил меня себе на колени и сжал в кольце рук. Я уткнулась лицом ему в плечо, тяжело дыша. Вдруг почувствовала пальцы на своей спине. Он принялся расстегивать корсет, ловко расправляясь с крючками. Это немного отвлекло от мыслей об отце. Да и дышать стало легче. Муж накинул мне на плечи сюртук, подхватил на руки, и таким способом мы зашли в дом. «Приготовьте успокоительный отвар для наследной леди», — распорядился он выбежавшим слугам. А сам понёс меня наверх. Усадил в кресло, опустился на колени и обхватил руками мои ладони. «Я останусь с тобой», — сказал, заглядывая в глаза. «Нет», — ответила хрипло, качнув головой. «Ни в коем случае. Сейчас мне нужно успокоиться и подумать. Ты будешь мешать, извини». На самом деле я считала секунды до того, как он уйдет. Я не хотела, чтобы муж видел мои мучения. Это моя ноша и моя боль. Хотелось одновременно и плакать, и разбить что-нибудь тяжелое. Выплеснуть злость, закричать так громко, чтобы докатилась до оттана, чтобы услышал мой отец, предавший нас с мамой, бросивший на растерзание голодным зверям. Услышал и задрожал от страха. Вышинский взволнованно смотрел мне в лицо. «Не бойся, если я ничего не сделала во дворце, то уже и не сделаю», произнесла саркастически. «Ведьмовская сила под контролем. Я и не боюсь». — фыркнул раздраженно он. — Я переживаю за тебя. Склонил голову и поцеловал мои ладони. Сначала правую, потом левую. Тепло его губ немного отвлекло отбившихся в голове панических мыслей. Я даже смогла криво улыбнуться. — Я в порядке. Езжай на бал. Передай извинения королеве. Вышинский тяжело вздохнул и встал с колен. Вдруг в дверь постучали. Муж пошел открывать и вскоре вернулся с огромной исходящей паром чашкой. Я взяла из его рук успокоительный отвар и сделала глоток. «Вот видишь, опасности нет. Столица останется на месте, дворец тоже». Вряд ли мой насмешливый тон смог его обмануть. Но наследный лорд встал и, бросив на меня долгий внимательный взгляд, вышел за дверь. Горничная помогла переодеться в пеньюар. Зажгла свечи и удалилась. Я села в кресло и медленно попивая отвар, принялась анализировать произошедшее. Мы с Лилией явно были сестрами. Это видно даже невооруженным взглядом. Значит, мой отец, король Аттана, что я о нем знаю? Да почти ничего. Зовут Яков Обри III. Трон занял после отречения папаши Обри II. Принцесса я еще кое-как интересовалась, все-таки она, будущая королева нашей страны, а вот ее отцом нет. Помню что у него есть еще сын, чуть младше Лилии. Но ни имени, ни возраста, увы, не знаю. Но это не проблема, все есть в газетах. Но какой же лицемер? Поселил нас с мамой отдельно от себя. Навещал, привозил подарки, улыбался. Называл меня своей принцессой. А во дворце у него была другая семья, настоящая. И Лилия — красивая, грациозная, воспитанная. Будущая королева. Мы с ней как небо и земля. Пока я училась читать, писать, собирая жизнь заново, начиная с чистого листа. Она наслаждалась комфортом, роскошной жизнью рядом с родителями, балами, красивыми платьями, всеобщим обожанием. Где-то в глубине души я понимала, что Лилия ни при чем, что она младше меня на несколько лет и уж точно не знала о моем существовании. Виноват во всем отец. Злая дрожка лотила меня, даже несмотря на то, что выпила отвар до последней капли. В моих детских воспоминаниях отец был добрым и ласковым. Его звали Яков или нет. Мрак. Не помню. Я сильно сжала виски, напрягая память. Ничего. Вспомнить не получалось. Даже ведьмовская сила оказалась бессильна перед моим страстным желанием восстановить в памяти хоть что-то из прошлого. Значит, есть что-то сильнее ее, или кто-то. Что говорил тот странный голос? Назвать его имя? Может, попробовать использовать силу только для имени? Я стала посреди комнаты и тихо произнесла, вкладывая в слова все свое желание и решимость. Я хочу вспомнить имя того, кто меня спас в лесу 12 лет назад. Вдруг откуда-то из глубин памяти возникло слово. «Аскантихор». Ну и имячка, Сама бы я в жизни не вспомнила. Я сглотнула и позвала неуверенно, боясь того, что может произойти. «Аскантихор, где вы?» «Здесь». Я испуганно обернулась, сдерживая рвущийся наружу крик. Сзади стоял «Пусть будет человек». Нереально красивый мужчина. Я даже не могла подобрать слов, чтобы описать его внешность. Подобной я не видела даже в храмах. От его кожи исходило сияние. Необыкновенное лицо с идеальными чертами светилось добротой и мудростью. Мужчина был одет в какой-то странный серебристый костюм из непонятной ткани. А может, и не ткани вовсе. Он оглядел мою комнату, дорогую мебель, лежащие на столике драгоценности, и ласково произнес: «Я знал, что ты будешь богатый и счастливой." Ты не разочаровала, девочка. От его голоса у меня выступили мурашки на коже, и волоски встали дыбом. Он звучал, как самая прекрасная музыка на свете. «Кто вы?» — голоса вдруг осип. «Аскантихор, ты же только что меня позвала». Мягко улыбнулся мужчина, и у меня замерло сердце от его улыбки. «Вы поможете мне вспомнить мою жизнь?» «Не передумала. Ты точно хочешь этого? Даже если будет больно?» «Да, хочу». Не представляю, как жить без памяти. Двенадцать лет я провела с половиной души. Я постоянно чувствовала себя ущербной, пустой, слепой калекой, не имеющей корней. И вот, наконец, я стану цельной. Да я бы что угодно отдала за то, чтобы вспомнить. Мужчина подошел ко мне и нежно дотронулся губами до моего лба. Я едва удержала себя на месте. Казалось, меня коснулось солнце. От него пахло чем-то восхитительным, теплым летним вечером, свежим ветром, который дует перед дождем, домом и счастьем. Он отошел на шаг назад, не отрывая от меня внимательного взгляда. Память, обрушившаяся как лавина, заставила неловко покачнуться. Мужчина протянул руку и поддержал за плечи. Потом подвел к креслу и усадил в него. Сейчас ты в растерянности. Его ласковый взгляд дарил блаженство. Хотелось трогать его волосы, руки, касаться сияющей кожи, вдыхать невообразимый запах, раствориться в нем. «Я дам тебе время, а потом приду и заберу к себе. До встречи, Миранда». Мужчина исчез, растаял прямо передо мной в воздухе. И я вспомнила, кто это был. «Двуликий, наш бог. Именно он меня и спас. Что он там говорил?» «Заберу к себе?» «Ладно, неважно, сейчас важно другое». Я откинулась в кресле и закрыла глаза. Предстояла долгая ночь. Моего отца звали Алекс Обри, и он действительно был наследником престола Аттана, старшим сыном короля Обри II. Теперешний король Аттана, Яков, был его братом, родившимся позже отца на две минуты, братом-близнецом. Когда мы блуждали с мамой по лесу, часто бывало, что я не могла уснуть от голода, холода, постоянного страха. Мама рассказывала мне истории о своей жизни, о любви, о папе и о предательстве Якова. Тот всегда завидовал отцу, хотя папа и не был виноват в том, что случайно родился первым. Да и не хотел мой отец власти. Особенно после того, как встретил маму. Она была воспитанницей одной из любимых Фрейлин королевы и жила во дворце скорее на правах служанки, чем аристократки. Это не помешало молодому 17-летнему принцу влюбиться в девушку и завладеть ее сердцем. Они тайком бегали на свидания, прятались в темных запутанных коридорах дворца, украдкой целовались, обменивались мимолетными улыбками и краткими касаниями рук на балу. Мама рассказывала, что король не дал разрешения на их свадьбу и посоветовал своему сыну не забивать голову глупостями. И, если уж очень хочется, взять маму в любовнице, отселив ее подальше от дворца. Он так и сделал. Для всего света она и была презренной содержанкой, только не для моего папы. Мы тайно поженились. Счастливо улыбалась мама, обнимая меня, дрожащую от холода, прижимая к своему телу. Если сможешь, разыщи церковь второго пришествия Двуликова в провинции Капи. Там служит священник, отец Трихан. Он и обвенчал нас». Они жили счастливо целых десять лет, но однажды грянула буря. Королю надоело слушать постоянные отговорки старшего сына о нежелании жениться. Его Величество подписал бумаги о помолвке отца и принцессы из соседнего государства Рантат. Отец решил бежать. Со мной и мамой. Помогать вызвался младший брат. Яков сказал, что все подготовит документы, золото, охрану, передаст прощальное письмо королю, объяснит ему все. Только вот живой старший брат его не устраивал, даже отказавшийся от трона. Где гарантии того, что он не передумает и не вернется за властью? Мама постоянно плакала, вспоминая их последнюю встречу. Папа ушел во дворец увидеться с братом, передать официальное письмо об отказе от наследования. А мы отправились в заброшенный охотничий домик на окраине столицы, где должны были его ждать. Он не пришел ни в первый, ни во второй день, зато пришли гвардейцы, посланные младшим принцем. Хонракс — телохранитель папы, которого он приставил к нам, и несколько верных слуг легко с ними справились. От одного из раненых удалось узнать, что Яков отравил братом, Приказал спрятать тело в лабиринте подземных ходов дворца и послал верных людей, чтобы те расправились с нами. Хонрекс повел нас на северо-восток, в Асканию. Этот могучий великан, немногословный и суровый, был предан папе до последнего вздоха. Но в последнем бою погиб и он. Потом — волки и смерть мамы. Сейчас у меня, надеюсь, более крепкая психика, чем была в восемь лет. Тогда бы я просто не пережила тот ужас. Волки рвали ее тело прямо у меня перед глазами. Наверное, я кричала так громко, что докричалась до Двуликова. Он пришел, возникнув прямо передо мной прекрасным видением, заслонив с собой поляну, кровь на траве и разорванное тело. «Здравствуй, красавица». Его голос был подобен чарующей мелодии. «Ты бог?» «Да, милая» забери меня к себе захныкала я заберу но сначала тебе нужно повзрослеть ответил он погладив меня по голове я дам тебе часть своей силы она защитит сделает счастливой убережет от напасти исполнит все твои желания а потом когда ты вырастешь я приду и увезу тебя хочешь хочу заулыбалась я протягивая ладошки к самому красивому существу на свете красивее прекрасного принца в сказках, которые читала мне мама. Он легко подхватил меня на руки и прижал к груди. «Я запер твою память. Незачем ребенку такие воспоминания. Если захочешь ее вернуть, позови меня». «А как тебя зовут?» Поинтересовалась я, перебирая мягкие золотистые волосы. «Аскантихор. Меня зовут Аскантихор». «Значит, вот кто меня спас. Он дал мне силу, которая зовется ведьмовской. А на самом деле это сила двуликого, нашего Бога. Он создал наш мир. Его мощь, точнее, малая ее часть, течет в моих жилах. Именно она исполняет желания, дает здоровье, красоту, долголетие. Как странно, ведьм ненавидели, проклинали, жгли на кострах. А оказывается, люди ненавидели Бога. Именно он повинен в том, что в нашем мире есть ведьмы. Какая ирония. Я встала из кресла. Подошла к кровати и вытянулась на спине, закрыв глаза. Вряд ли я сегодня усну. Не с таким количеством мыслей и воспоминаний, мелькающих в голове. Я отомщу. За папу, за маму, за свою искалеченную жизнь. За ложь и предательство. Правильно, Двуликий лишил меня памяти. Иначе я бы еще тогда, в юном возрасте, Отправилась в Аттан вершить правосудие, как только бы осознала, что я ведьма. И кончилось бы все очень печально. Меня бы быстро убили, как и всех ведьм, мстящих за свои обиды. Моя месть будет с холодной головой, продуманной и осознанной. Я еще не знаю, как буду ее вершить. Сейчас я слишком взволнована, чтобы строить планы. Но отказаться от нее не смогу. Яков Обри Третий заплатит за все. Вдруг тихонько скрипнула дверь, в спальню кто-то вошел. Я сделала вид, что крепко сплю. Милена, едва слышно произнес Вышинский. Я замерла, на миг перестав дышать. Чужое имя, данное мне Агатой, неприятно царапнуло. Хотелось встать и крикнуть во весь голос Меня зовут Миранда Обри. Но, конечно, я не крикнула. Мужчина сделал к кровати шаг второй. Немного постоял и вернулся в свою комнату.